Однако случилось так, что Джулиану недолго пришлось стерзаться сомнениями. Очень скоро неуправляемый аэростат сам взвился в небо, без всякого участия лорда Карлтона. Глава 13 Линтон провел в Дэнсбери две недели намеренно продлив срок своей отлучки. Он надеялся, что за это время Даниэль соскучится и встретит его в лучшем расположении духа, нежели при расставании. Джастин также твердо решил не поддаваться общей моде и не ехать на летний сезон в Бат. Он надеялся, что если увести Даниэль в Мэр-Венуэй, где год назад они провели столь идиллическое лето, то охладевшая к нему жена может вновь превратиться в любящую невесту. Даниэль, конечно, может и воспротивиться этому плану, но тогда ему остается еще один путь — заявить о своих правах мужа и не слушать никаких посторонних доводов и даже если придется вновь тащить ее через всю провинцию на узде, что ж, он готов пойти и на это. Джастин застал жену в библиотеке за разбором почты. Когда он вошел, Даниэль подняла глаза, и на какую-то секунду Лимтону показалось, что вернулись прежние счастливые дни. Но мелькнувшая в ее глазах радость мгновенно исчезла без следа. — А, Линтон! — спокойно проговорила Даниэль и поставила мужу щеку для поцелуя. — Я не ожидала вас так скоро. — А я-то думал, что вы по мне соскучились, — ответил Джастин с сухой, как осенний лист улыбкой. Хотя я не сомневался, что вы весело проводили здесь время. — Весело? — недоуменно пожала плечами Даниэль. — Скорее, сносно. Я посмотрела два дома в бате, которые сдаются в аренду. Сейчас почти конец светского сезона, и нам надо решать, что делать, не откладывая. А то могут разобрать все хорошие коттеджи. — Скажите мне, какой из этих домиков вы предпочитаете, и я немедленно дам Питеру поручение их снять. — Мы не поедем в Бат, твердо ответил Линтон, рассудив, что в подобной ситуации надо немедленно расставить все точки над «и». — Но почему? Объяснитесь. Глаза Даниэль часто заморгали. Губы упрямо сжались. Это всегда предвещало неприятный разговор. «Потому что я туда не хочу», — заявил Джастин, не допускающим возражений тоном. «Вместо бата мы поедем в Мэр Венуэй. А если я решу по-другому?» Должен с прискорбием сообщить вам, многоуважаемая супруга, что в этих делах последнее слово остается за мной. Даниэль даже рот приоткрыла от изумления. Она смотрела на Джастина молча с нарастающим негодованием. Все ее тело напряглось, приготовившись к отпору. — Вы выглядите ужасно высохшей и истощенной, любовь моя, — продолжал Линтон. «Уверен, что несколько месяцев пребывания на свежем морском воздухе будут вам очень полезны». «Я не поеду в Мэр-Венуэй», — отрезала Даниэль. Граф вдел в глаз монокль и, как это уже не раз бывало в тяжелые моменты семейной жизни, подверг жену внимательному осмотру. Вынув монокль, он мягко переспросил. «Не поедете? Тогда беру на себя смелость сказать, что вы совершаете большую ошибку». Тут Даниэль принялась в отборных выражениях расписывать графу, какое впечатление произвело на нее столь деспотичное заявление.